чего вы никогда не подозревали в отношении чеснока. Выискивая сведения о чесноке в сырых и мрачных хранилищах библиотек и монастырей Европы, я не единожды был вознагражден за труды, но одна из древнейших книг порадовала меня более других. Она называлась «Старый исландский «Медицинский альманах». Его открыл ученый, изучавший кельтские манускрипты в Дублине. Какая-то его часть датируется 15 веком, а остальные относятся к XIII и 14 векам. Чудак по имени Хеннинг Ларсен перевел его на английский, и работа частично публиковалась крайне ограниченным тиражом. Там сообщаются следующие сведения о чесноке. Алиум – это чеснок. Он горячий и сухой в четвертой степени. Если кто-нибудь ест его или натирает им тело, то он помогает уничтожению гада и кишечных глистов. И все вредные змеи уползают от его запаха. Его кипятят с маслом и делают хорошую мазь от всех ядовитых укусов, от всех ушибов и от воспалений и боли в резаных ранах. Если кто-то кипятит чеснок с медом и пьет, это хорошо при легочных болезнях и тоже, если его есть с уксусом. Если человек ест его вместе со стеблями василька, Это хорошо от водянки. Питье из чеснока с вином очищает желудок. Это хорошо от разлития желчи. Если кто-то варит его с бобами и натирает виски, это хорошо от головной боли. Но если порубить чеснок и смешать с гусиным жиром и мазать уши, то это хорошо от боли в ушах. Если его кипятить, то это хорошо от кашля, И это выгоняет болезнь, а голос делает чистым. Если кто-то кипятит его с овсянкой, это хорошо при болезненных позывах на мочеиспускание или испражнение. Если его накрошить с внутренним свиным жиром, то хорошо применять от опухолей. Если кто-то будет есть чеснок в путешествии, чужая вода не принесет ему вреда в чужой стране.